15 апреля, 9 часов. Спать вчера я и в самом деле легла рано, около десяти. Почитав немного, есть замечательная снотворная книга «Библейские холмы Церена». По прочтении трех страниц начинает слепаться глаза. Заснула сном праведника и хорошо выспалась. На сегодня предстоит сделать по меньшей мере два дела – познакомиться с майором Смолиным и побеседовать, если получится, с дочерью Королева. Кроме того, необходимо постараться вызволить из тюрьмы несчастного соседа алкоголика так с кого начнем королев обещал прислать машину машины нет значит начнем с майора нет пожалуй с легкого завтрака и я с чистой совестью отправилась сварить кофе